Глава 20. Отмщение. Изначально, как догадывался Лука, мутанты приняли его рассказы про лучшую жизнь просто за пьяный разговор, какие часто случаются среди рейдеров. Подогретые крепким пойлом, размарённые хоть и простой, но обильной пищей, мужики были готовы на любую авантюру. Именно после таких пьяных разговоров Жабы и пробрался в логово Двурогого, где встретил Аляма и Инвазиона. Однако после того, как Север выстрелил из плазмагана, мутанты поняли, что их верховот серьёзен. Карване не пробурился глубинный червь, и прорвись он быть беден, но выцелив бугрящуюся землю Севера, опустил бластер чуть ниже по ходу движения монстра и выстрелил. Оружие отдалось гулом, С полохом и огненный плевок в долю секунды достиг цели, вошмётки разметав не только землю, но и червя. Клянусь сиськами при Святой Матери, воскликнул Югора, не иначе сам Двороги вселился в нашего верховода и его рукой бросил адский огонь. Фигура Севера и без того загадочная для всей Ирванины, окуталась мистическим ареолом. Ты точно не истребитель, требовательно спросил З, ткнувшись в колено Северу. Точно, нюхач. Пьяные разговоры перестали быть таковыми, когда Север велел всем, кто с ним собираться. От самого первого рейда вызвались идти в убежище её Гора, Скью, Жаба и З. По только ей ведомым причинам присоединилась и Лэсси. Также засобирался паук. Его интересовали бои на лобном месте и возможность заработать на ставках. Ещё и Сахарок увязался следом, хотя брать ни к чемушника никто не хотел. То то пёрше, то ли проникшись рассказом о шоколаде, то ли просто поняв, что свои даже недолюбливые не прибьют. Путь прошёл без приключений. Разве что север ещё разок польнул из бластера, разгоняя стаю пожирателей. Едва в предрассветных сумерках вдалике замаячила стена убежища, север вскинул руку, останавливая идущий по задирейд. Оглядевшись, он ещё раз повторил план. Вы идёте первыми. Что говорите, страже? Ирварванины притащились, едой хотим торговать, ответил перекошенный Скю, хлопнув длинной рукой по скрипучей тачке, которую всю дорогу тащили по очереди. Нужны целебные травы. Он принялся загибать пальцы. Свечи, масло для лучин, да и много всякого. А ещё у нас Нюхач захворал, к жрицам ему надобно. Ежели стражники урад за вход денег попросят дать, добавил Югор. Если много затребуют, продолжил проверять север, торговаться. Прошелестел паук, ыркнул на Егора. Быковать нельзя, а только договариваться, а я на этом собаку съел. Дальше Север перевёл взгляд на жабу и тот зябкой повёл плечами. Обустраиваемся, короч, снимаем жильё, остатки мяса солим, вялим, чтобы подольше на базаре околачиваться. Беседы с местными ведём, короч. И главное что? Перекупам цены ломить, подбоченец сказал Лесе, а местным снижать, иначе все заберут и не будет причины сидеть в убежище, а потом оставимся типа посмотреть бои, за тебя болеть, вести, хм, просветительскую работу с местными. Про свет что ли будем рассказывать? Удивился З. А чё они в темноте разве живут? Свечи ж есть. З? Грозно спросил Север. Что тебе нужно делать? Не болтать, смутился нюхач. Но я это запросто. Сахаров всё время молчал. Он жделся на удивление тихим и покладистым. Тогда идите первыми, я подтянусь позже, сказал Север. Не надо им знать, что мы вместе. Найду вас на базаре, договоримся. Рейт выдвинулся в убежище. Последним шёл Егора, запряжённый в тачку. Вскоре фигуры растворились в Марьеве. И как Лука не вглядывался, не видел, что происходило у ворот. Но раз Рейд не вернулся, значит их без проблем пропустили внутрь. К убежищу север подошел, когда солнце уже поднялось и лежало на вершинах дальних холмов. Ему удалось выследить клыкастого свинаяобразного зайца и отстрелить ему башку. Разделив тушу, он понес ее с собой. Ворота были открыты. Знакомые стражники проверяли поклажу Рейда и трех человек. Север сбавил скорость, подождал, когда проход освободится, проверил платок, чтобы тот скрывал клеймо Донника, и направился к воротам. Слоноподобные стражники Чур и Юру узнали его по приветствили. Он пожал их мозолистые руки, поделился мясом и отправился на базар, где вовсю бурлила торговля. Побродив, нашёл своих, первым заметив паука. Тот крутился возле лессе, поставленной торговать, чтобы привлекала покупателей с мазливым лициком и ладной фигурой. Ощутив на себе взгляд, девушка повернулась, кивнула, оставила товар пауку и зашагала к северу, вытирая руки о штаны. Все по плану, верховод, сказала она, приблизившись. Дом сняли на окраине, ну как дом, хижину, но большую. Идем, покажу, чтобы ты знал, где нас искать. Она заразительно зевнула, да так и замерла, с разинутым ртом схватила Севера за руку, кивнув ему за спину. Он обернулся. Между торговых рядов с важным видом вышагивал Швай. Вот гонида. Но ну, здесь мы его точно призовем к ответу, зашипела Леси. Стой тут, я вернусь. Девушка метнулась к парочке патрульных, следивших за порядком, горячо с ними заговорила, указывая на Швая. Кулаки сжались, так Северу хотелось расквасить, рыл о мародера и насильника. Но он предпочел затеряться в толпе, потому что по местным законам Шваи полноправный гражданин, а Донник никто, и трогать честных ему нельзя. Стражники вняли, зашагали к ничего не подозревающему Шваю. Один толкнул его и повалил на землю, другой связал руки, вдавив колено в спину. Мародер дернулся пару раз, но сопротивляться не рискнул. Его подняли и повели прочь, а Леси вернулась довольная собой. Завтра будет суд на лобном месте. В общем, если найдутся три свидетеля, которые подтвердят его вину, хан найму. Лис сплюнул под ноги и зашагал к торговой площади. Север двинулся за ней. А уж мы всем рейдом обеспечим ему виселицу. Но лучше колесование, чтобы помучился, гад. Запомнив, где находится дом рейда, Север отправился на лобное место. Вокруг него кишели мутанты, готовясь к самому важному событию года жертвоприношению. Женщины убирали мусор в амфитеатре Воронки, подростки устанавливали между трибун флагштоки, украшенные разноцветными тряпками, в трёх мешках готовили каштрище. Возле них ждали своего часа огромные казаны. Видимо, собирались бесплатно раздавать похлёбку. Недалеко от жаровен, из досок и ржавой жести собирали прилавки. Оставалось найти того, у кого нужно зарегистрироваться на участие. Север трижды обошёл воронку амфитеатра и почти отчаялся, но наткнулся на чешуйшного полуголового донника с клеймом на лбу. Эй! Совсем молодой парнишка вздрогнул, втянул голову в плечи, отыскал взглядом Севера. К кому тут подойти насчёт большого круга? Парень указал на дно амфитеатра и пролепетал: "Вон, видишь здоровенного мутанта с рогами и лохматой грудью. Это чёрт. Поди к нему и спроси. Я у него отмечался". Спускаясь и перепрыгивая через каменные скамьи, Север думал о том, что все Донники вот такие дохадзяги, не доедающие и не допивающие, и схватка за лидерство будет напоминать не честный бой, а избиение младенцев. Не сомневаясь в победе, Лука осознавал, что участвовать ему в подобном бесчестно. Вот только другого выхода подняться в иерархии Пустыши он не видел. Мутант чёрт был таким необычным, что Север на пару секунд отарапел. Чёрные волосы будто переползли с загорелой блестящей головы, украшенной парой кручёных рогов наподобие бараних, на грудь и живот. Густая шевелюра на груди была заплетена в длинные аж до колен косички. Чёрт руководил двумя донниками, устанавливающими ограждение между ареной и первым рядом трибун, где, вероятно, предстояло расположиться местной знати. Севернее кликал мутант, ждал, когда тот сам обернётся. Черт, хотя и не посмотрел прямо, но как-то его засек и бросил. Кто такой? Чего надо? Донник, заявиться на участие. Твой номер двадцать первый. Счету обучен, запомнишь? Продолжил черт все так же, не глядя, да вдруг как напустился на рабочего. Вот ж ты рукожопая, кто ж так делает! Он ринулся к плешивому доннику, отнял у него молоток, замахнулся, рабочий скинул руку, но бить не стал, показал как надо. Обучен, ответил Север. Но «Ну так проваливай, 21. -й. Или нет? Стоять! Ты поздоровее будешь. На. Чёрт сунул ему в руки молоток. Видел как прибивает ткань вот такими мелкими гвоздями. Чёрт запнулся, заметив нарушение в другом конце арены, и изрыгая проклятья, ринулся туда, чтобы надавать Тумаков в донником. Вздохнув, Север приступил. И быстро закончил, за что получил в воду и полоску вяленого мяса. Только на том работа не завершилась. Пахать пришлось до вечера, потому что Донники или не умели, или не хотели, или были не в состоянии от недоедания. Проскользнула мысль, что они экономят силы на завтра, но Север отмахнулся от неё. Он их победил уже сегодня на этой арене, даже почти не устав. К своему рейду Север возвращался слегка утомлённый, но спокойный. Там у него плазмаганы, надёжные люди, а завтра всё должно решиться в его пользу, только бы жрицы и шаманы не устроили подлость.